Глава 13. «О, да наконец-то!» — тянет Никита, когда я вхожу в его кабинет. «Мы думали, отпуск затянется». «Я бы и рад. Да жене пора было возвращаться домой. Несколько секунд я наслаждаюсь тишиной и мимикой моих друзей, которые обрабатывают информацию». Медленно, надо заметить. Обычно они быстрее делают выводы. «Мне кажется, или нас прокатили со свадьбой, Мак?» «Тебе не кажется», — в своей спокойной манере отвечает Макар. «Но у меня будет э, возможность ему отомстить, когда я сделаю предложение Соне». Свое оправдание должен сказать, что свадьба была спонтанной». И я сам решил это в последний момент. Потому как сходятся брови на переносицах моих друзей, я уже знаю, какой вопрос они зададут. А потому предваряю его. Это не Лена. И сейчас впервые в жизни мне хочется стать кинооператором, чтобы запечатлеть эту смену эмоций на их лицах. Удивление, непонимание, шок, немного осуждения. Там есть все. «А кто?» — наконец задает вопрос Макар. Я киваю на кресло. «Можно я хотя бы присяду?» Парни кивают, и я занимаю место рядом с Макаром. Ставлю на стол свою большую чашку с кофе и начинаю. Ее зовут Тамила. После почти часа я, наконец, выдыхаю и делаю большой глоток воды из поданной Никитой бутылки. Дело произносит Никито, скачая головой. «А почему ты не сказал по телефону?» Я пожимаю плечами. «Странно все как-то произошло. Там я был как будто в другом измерении. Плохо соображал, что творю. Думал перевести к себе Тами и жить как полноценная семья. Что вы смотрите на меня, как на идиота?» Она классная, вам бы понравилась. Софья бы точно нашла с моей девочкой общий язык. — Потому что Томилла молодая? — спрашивает Мак. — Нет, потому что она... Не знаю, как описать. Немного безбашенная, но открытая и настоящая. Не сравнить с... — Мы поняли, — прерывает Макар. Не произноси, вслух имя той, кого нельзя называть. Я усмехаюсь и киваю. — Так, и что дальше? — спрашивает Никита. — С Томилой расстались в аэропорту и на том дело кончилось? — Пока да. — Пока. — тянет Макар, потирая подбородок. — То есть продолжению быть. «Теоретически. Откровенно говоря, я сам пока еще не переварил это приключение». «Ну ты давай, переваривай, а ее пока захомутает кто-то попроворнее». «Красивая, говоришь?» Жестко бьет по мне Никита. «Как думаешь, Мак, сколько времени понадобится?» «Неделя, максимум. Я ставлю две». Девочка еще тоже, наверное, пребывает в состоянии эйфории. Не соглашается с ним Никита. Ну, посмотрим, можно сделать ставки. Пока наш Казанова откроет глаза, Томила уплывет в чужие руки. Если она такая красавица, как ты описал, то достаточно будет наличие одного проворного и быстросоображающего мужика, чтобы оприходовать зачетную самочку. Я кривлюсь. Ну и жаргон у вас, Никита Сергеевич он пожимает плечами и широко улыбается так если я начну сыпать умными словами ты как человек разнеженный отпуском можешь не сразу понять о чем тебе толкую а тут все доступным языком чтобы твой котелок начал варить быстрее господи маг он тут с подозреваемыми переобщался макар усмехается да вроде как Только со своей женой драгоценные общается. Тогда за время моего отсутствия у Иды значительно расширился лексикон. Мы смеемся, а потом Макар подвигает на середину стола стопку папок. А это твоя работа. И с этого момента закрутилась. Все дела, которые можно было отложить до моего возвращения, были отложены. И теперь я изо дня в день разгребаю их, чтобы остаться только с текущими. Мысли о томили, да и вообще о женщинах отошли на второй план. Вечер пятницы подкрался незаметно, и я обнаруживаю себя в офисе в полном одиночестве. Восемь вечера, никого уже нет на месте. Мои друзья со своими половинками... Сотрудники ускользнули, кто в бар, кто на какие-то вечеринки. А я, как самый большой неудачник в нашем офисе, кручусь в своем кресле, глядя на телефон в руке. Ну Что за сложность была взять ее номер? В конце концов, я мог сделать это, пока она спала в бунгало. Прикрываю глаза упираясь затылком в подголовник и думаю, думаю, думаю. Пытаюсь сложить в голове целостную картинку, представить себе дальнейшую жизнь. И впервые меня не радует эта картинка. Она серая, с более темными подтеками, размытая и совершенно непривлекательная. Когда думаю о Таме, Изображение становится ярче, играет жизнерадостными красками. Парни правы, даже за это короткое время может отыскаться какой-то проворный мужик, который быстро возьмет Томилу в оборот. И что тогда? Я прислушиваюсь к себе и понимаю, что мне не нравится мысль о ней с посторонним мужчиной. А если не нравится, то пришло время действовать». Полагаться на судьбу, как это делает Тами, я точно не стану. Выбираю нужный номер и, нажав кнопку дозвона, прикладываю телефон к уху. «Привет!» — Никита отвечает на третьем гудке. «Привет! Ида рядом?» «Да!» «Отойти?» «Нет, дай ей трубку». «Не понял!» «Позже расскажу, передай трубку». «Детка!» — Рома хочет с тобой поговорить, — произносит Никита. Теперь я слышу его приглушенно, потому что он отнял телефон от уха. — Привет, Ром. — Привет. Как ты? — Спасибо, хорошо. Я слышу в голосе Иды улыбку. — Ты позвонил узнать, как мои дела? Я даже сам не замечаю, что замолкаю и несколько секунд не произношу ни звука. — Это тоже. — Ты знаешь про теорию шести рукопожатий? Ида мелодично смеется, но я в своей голове слышу смех Томилы. Искренний, громкий. Мои внутренности сводит от желания услышать его прямо сейчас, вживую. — Не знаю, — отвечает Ида. Существует такая теория, что двое людей, совершенно незнакомых, разделены пятью знакомыми или шестью связями. И если я, например, пожму руку твоему мужу, он тебе, ты еще кому-то и так далее, по нарастающей то на пятом рукопожатии я могу выйти на человека, который мне нужен. Интересная теория. Но ты же не просто так делишься со мной забавным открытием. Верно. Есть девушка. Моя почти жена. Да, Никита рассказывал. Ну, конечно, хмыкаю я. Так вот, мне нужно ее найти. И чем я могу помочь в этом? Ты же ходишь в салон красоты к косметологу? Да. А Возможно, там есть косметолог по имени Томила. К сожалению, нет. Их там всего две. И я обеих знаю. Тогда зайдем с другой стороны. У тебя есть подруги? Что если ты спросишь их об их косметологах, а они опросят своих знакомых? Это как сетевой маркетинг. Ты спрашиваешь трех подруг, а не своих десяток знакомых, те еще десяток. Я поняла. Со смехом отвечает Ида. Теперь я заинтригована. Во-первых, мне интересно посмотреть на девушку, ради которой ты решил построить агентурную сеть. А во-вторых, интересно проверить твою теорию и понять, на каком этапе остановится цепочка. Ида, ты святая. Нет, просто любопытная. Я снова слышу, как она смеется. Как только что-то узнаю, скажу тебе. Спасибо. Да пока не за что. Никите трубку передавать? Нет, я его наслушался за неделю. Ну, тогда доброго вечера. И вам. Пока. Я откладываю телефон и снова прикрываю глаза. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Сердце колотится быстро-быстро, потом пропускает удар и снова заходится. И во всем теле ощущение предвкушения праздника какого-то. Всю неделю я старался не думать о томиле. А теперь хочу приехать домой, принять душ, поужинать, взять пиво и пялиться с балкона на город, думая о девушке, которая своим появлением как будто изменила мое мышление. Я встаю с кресла, подхватываю со стола телефон, ключи от кабинета и от машины и покидаю офис бодрым шагом, потому что спешу на выдуманное свидание со своей практически вымышленной девушкой. Не хочу больше в бары или клубы. Хочу в ее руки слушать, как бьется сердце за шикарной грудью, и как она рассказывает какую-то чушь, пока я перебираю ее волосы и глажу нежную кожу. От этих мыслей я даже покрываюсь мурашками и посылаю в любимую, томилой вселенную просьбу, чтобы теория, озвученная мной Иде, сработала. Желательно уже через минуту.